Глава 45. Дверь хлопает не громко, но при этом оглушает. Я ладонью к ушам прижимаю и на корточки опускаюсь, а потом и вовсе на пол плюхаюсь. Силы оставляют. Денис словно унёс с собой их остатки. Он ушёл, и стало вдруг тихо и холодно. Я зябко потираю плечи. Мы постоянно ссорились. Он часто уходил, чтобы остыть. При этом оба знали, что вернётся всегда. Это ощущение о принадлежности ему и защищённости сидело внутри чуть ли не с первой встречи. Сегодня оно исчезло. Я подарок его прощальный в руке сжимаю. Потом на ноги вскакиваю и бегу в комнату, достаю шкатулку. Пальцы не слушаются, пока пытаюсь вытряхнуть из чёрного шёлкового пакетика вторую серьгу. Всё хотела её выбросить, но почему-то откладывала, что-то не давала будто. Две серёжки на ладони, один комплект, никаких сомнений. Сжимаю крепко-крепко изо всех сил, пока больно не становится. Так сильно больно. Он лгал мне. Всё это время. Лгал. Я размахиваюсь и, ведомая порывом, швыряю их в стену. Утром просыпаться не хочется. Я будильник выключаю и некоторое время на кровати лежу. Ночью ворочалась долго, совсем сна не было. Одну подушку между ног зажала, второй обнимала. В итоге по ощущениям уснула полчаса назад и нисколько не отдохнула. Связалась с невыносимым списивым пацаном на свою голову. Эти отношения давно пора было прекратить. Да что там? Их не следовало начинать. Потрахаться с симпатичным Дембелем после клуба, почему нет? Но зачем его тащить в свою жизнь? Меня все отговаривали, а я сначала скрывала отношения, а потом бросилась в них с головой. Поступила бездумно. Я Правильно сделала, что отпустила его. Не побежала следом и не продлила агонию, которую мы зачем-то назвали громким словом любовь. Я теперь снова свободна и самой себе предоставлена. Я пишу сообщение Аркадию, что заболела, и впервые в жизни выключаю сотовый. Не выхожу на работу. Наверное, фирма к вечеру развалится без моего присутствия. Но я делаю это, потому что просто не могу встать с постели. Правильное решение вещь тяжёлая. Она плитой каменной на меня вдруг навалилась. Я, как самашедшая, на встречу плите этой ледяной руки раскинула и стояла, ждала. Она на меня ахнула, се размазала. Кажется, мне теперь вместе с ней, глыба этой по жизни идти придётся. Хвастаться своей правильностью, красивой плитой. Только вот не мраморной ли? О чём я вообще думала, когда с ним связывалась? Я закрываю глаза, и мне снится поезд. Даже слышу, клянусь, как колёса стучат по рельсам. Мы с Денисом будто едем вместе на концерт или ещё куда-то. Пункт назначения во сне кажется неважным. Я на верхней полке уснуть пытаюсь, но не выходит никак. Поэтому вниз спускаюсь. Денис не спит, поло сидит на своей полке и в телефон пялится. Поднимает глаза и, увидев меня, смотрит вопросительно. А у меня всё в порядке, и вообще хорошо, отлично даже. И сон на меня будто есть и настроение приподнято и даже поезд не смущает я вниз спустилась просто от того что соскучилась по нему ден руку приподнимает приглашая и я к нему тут же укладываюсь под мышку удобно размещаюсь и в шею его утыкаюсь чувствуя как он за одеялом тянется и укутывает нас обоих денис в наушниках смотрит какой-то документальный фильм про спецназ хмурится полностью поглощён сюжетом и напряжён слегка Будто сам сражается. Я в взгляд на экран бросаю, там страшное что-то, и мне не хочется в это погружаться. Поэтому я нежно целую его в шею. Денис машинально меня поглаживает. Мы лежим, едем. Колёса стучат по рельсам. Вокруг темно, попутчики спят. И я тоже дремлю, уткнувшись в его шею носом, обнимая без всякой причины, лишь потому что он мой и мне можно. И не мешаю ему совершенно. Он тоже обнимает меня, как будто это само собой, словно не может иначе. Рад мне даже на узкой полке в поезде, даже когда смотрит что-то страшное о том, как люди умирают. А внутри меня спокойно и мирно. И впереди нас ждёт праздник и концерт. И вообще, всё хорошо у нас. Просто и уютно. И ничего больше не нужно. Так было. Это не фантазия. Кусочек из прошлого. Я просыпаюсь ближе к обеду в слезах. Сколько ни пыталась вчера, плакать не вышло, а вас не, видимо, не выдержала и позволила себе. Вытираю щёки, а потом обратно уснуть пытаюсь, чтобы опять там оказаться. Не здесь, в своей шикарной квартирке, а там, в поезде, на узкой неудобной полке, и чтобы ноги затекли, и чтобы он лежал рядом и дышал мерно. Но уснуть больше не даётся. Вероятно, это была разовая акция аттракцион устроен организмом. Фух, вдох. И на качелях резко вверх, а потом не вниз, и даже не солнышком по кругу. Потом свет вырубили, и аттракцион закончился. Я смотрю на выключенный телефон, поднимаюсь и иду мываться. Одеваюсь и выхожу на улицу, сажусь за руль и еду за город. На заправке беру бутерброды и кофе. Долго гуляю на смотровой одна. Будний день, больше никого нет вокруг. В какой-то момент я даже начинаю улыбаться. Боже, с ним даже расставаться просто и понятно. Не хочется себя обвинять и ранить. Не хочется презирать себя, ненавидеть. Да и его не получается. После расставания с ним горько и грустно, но при этом у нашего разрыва очевидные причины. Самый простой парень на свете, самый обычный, самый-самый. Домой я возвращаюсь вечером и лишь после душа включаю сотовый. Пусто не пропущенных ни сообщений. Кажется, фирма не развалилась, а у всех был обычный день, свои дела, своя жизнь. Вокруг вдруг становится тихо, как в вакууме, в бескрайнем космосе. Про вселенную и космос так много сочиняют красивых стихов, но я не разделяю общих восторгов. Денис никогда не казался далёким и совершенно. Он простой, близкий и очень тёплый, очень-очень. Руку протяни, рядышка. В нём нет загадки. В его шкафах пусто, никаких скелетов. Бесячий, понятный и предсказуемый. Бесячий в своей настойчивости, невыносимый в отсутствии. Следующим утром я встаю по будильнику и иду умываться, но вдруг ах, и от боли. Наступила на что-то с просонией. Оно больно в ногу впилось. Я приседаю и осматриваю крошечную ранку. Оказывается, я Серёжку нашла таким вот жестоким способом. Надо же, ту самый Точно, я же их с психу в стену швырнула, как истеричка. Красивые, Серёжка. Что я подумала, когда увидела её? Вот бы мне такие подарили. А потом на меня что-то находит, словно, в жар кидает, я вздрагиваю, на четвереньки встаю. Начинаю шарить пальцами по пушистому ковру в поисках второй Серги. Раз одна нашлась, значит, где-то здесь должна быть и вторая. Где же она? Я шарю, шарю, по сантиметрам прощупывая свой ковёр. Мне очень нужно её найти. Очень-очень. Не знаю, сколько проходит времени, но когда звонит мобильный, я чувствую опустошение. Плюхаюсь на задницу и моргаю обескураженно. Вторая Серёжка есть, а первой нет. Как же так? Не могла же она испариться. Подношу телефон к уху. Да. Ксюшенька, ты как? Всё ещё болеешь? Голос Богдана звучит очень осторожно, словно он не босс мне, а отец, который переживает. Да, что-то никак не могу в себя прийти. Ничего, отдохни, не насилуй себя. До понедельника свободно. Хорошо, спасибо. Говорю не без удивления. Не проходит и пяти минут, как телефон снова вибрирует. На этот раз Натали. Ксюш, привет. Слушай, ты, может, меня слушать не хочешь? Но мы тут к тебе на работу заехали, а тебя нет. Ты приболела? Может, привезти что надо? Лекарства там или пожрать? Я серёжку потеряла. Найти не могу. А-а-а говорит Наталья. Молчит. Помочь найти, если вам не сложно. Мы приедем через час. Вино брать? Нет, не хочу. О'кей. И приглушённый голос. Алёнка, берём вискарь. Потом снова в трубку. Скоро будем, жди. Ровно через час в дверь звонят. Я открываю как была, в футболке Дениса и трусах. Не расчёсывалась ещё. Наташа с Алёной смотрят на меня, моргают. Я кивком приглашаю их заходить. Девчонки разуваются, звенят пакетами. «Ого!» — тянет Алёна, заглядывая в комнату. Я вытираю пот со лба и пожимаю плечами. «Никак не найду эту чёртову уродскую серьгу. Уже мебель всё отодвинула, ковёр подняла, а её нету!» — жалуюсь, разводя руками. «Сейчас накатим и вместе поищем», — успокаивает Наташа. «Так девять утра?» «Да п***!» — отмахивается она. «Я в отпуске. Серега дорогая очень?» «Ну, раз уродская, а ты ищешь, сколько стоит?» спрашивает Алена, навострив ушки. Хлопает ресницами недоуменно. «Боже, ну какая она дурочка у меня!» «Так смешно становится!» «Самая дорогая на свете!» шепчу я, чувствуя, что внутри вдруг совершенно неожиданно что-то надламывается. Его подарок. Невообразимо огромная сумма для мальчишки из простой семьи, росшего без отца и неделю, как вернувшегося из армии. Я удивляюсь и замираю, ощущая, как по лицу катятся крупные капли. Проверяю языком. Солёный? Хватаю ртом воздуха побольше и начинаю реветь. Белугайвать. Искренне и честно. Не стесняюсь своих эмоций, потому что влюбилась в него безумно. В моего вспыльчивого, обидчивого бойца. Влюбилась до смерти, а потом оскорбила. Специально унизила и вынудила уйти. Потому что дура полная. Девчонки подходят и обнимают меня. Он такой козёл, шепчу я. Последний идиот. Ненавижу. Да вижу, говорит Наталья. После жизнеутверждающих объятий она подходит к пакетам. Алёна деловито вешает плащ на крючок, завязывает волосы в хвост повыше перед зеркалом. У меня блузка белоснежная. Если мы убираемся, дай мне майку, только свою, а не Дениса, говорит она предостерегая. Даже и не мечтай показываю ей средний палец. И мы смеёмся хором, громко. Боже, как мне их не хватало. Наташа в очередной раз бросает пакеты свои, и потом мы снова обнимаемся. «Мы по тебе скучали», — шепчет она. «Очень», — вторит Алёна. «Прости меня. Я шлюха такая, но я люблю тебя. Прости меня, пожалуйста, я больше никогда. А я-то как по вам. Вы меня простите. На душе так легко-легко становится». И невыносимо горько от пустоты и ощущения потери. Такого простого и понятного. Потому что как же с ним было хорошо. Счастливо, тепло и по-настоящему. Словами не описать, как хорошо было.